Я решил сам. Я опять стану мужчиной. Надеюсь, что в новой жизни сбудется наконец моя мечта о пысстном творчестве. Старый монах называл это словом resolve определиться с целью заранее. Я попытаюсь реализовать себя в самом новом, самом современном и актуальном виде искусства. И ещё, конечно, я постараюсь посвятить новую жизнь практике. Надеюсь, что смогу вспомнить хоть что-то из услышанного в бирманских джунглях. тоже должен помочь маяк. Если я действительно собираюсь родиться у этой пары, отправляться следует очень скоро. А я еще не закончил работу над маяком. Надо спешить. Или все-таки прокатиться еще раз на Сансаре?